Страшные ямы ада Бремену нравилось в Лас-Вегасе, месте, где не было ночи, не было тьмы, а Нейр-Шум не знал границ между предпоследними бездумными приступами вожделения и жадности и последней яростной концентрацией на цифрах, формах и шансах. Джереми нравилось здесь, в месте, где не нужно выходить на яркий солнечный свет, а можно существовать лишь в теплом свечении хрома и дерева, никогда не тускнеющих светильников, среди вечного смеха и движения. Иногда он жалел, что рядом нет Джейкоба Голдмана. Ему хотелось, чтобы старик почувствовал эту высшей степени осязаемую реализацию их исследований. Место, где волны вероятности сталкиваются и коллапсируют каждую секунду каждого дня, и где реальность в такой степени нематериальна, в какой ее может сделать нематериальный человеческий разум. Джереми провел неделю в городе посреди пустыни и наслаждался каждой секундой, пропитанной жадностью, грязными мыслями и темными инстинктами. Здесь он мог возродиться. Джип он продал какому-то иранцу на Ист-Сахара-авеню. Иранец был на седьмом небе от счастья, получив средства передвижения за последние 286 долларов и не спросил о таких мелочах, как документы на машину или регистрация. 46 долларов Бремен потратил на номер в гостинице «Тревел-Инн», неподалеку от центра города. Он проспал 14 часов, а потом принял душ, сбрил остатки бороды, надел самую чистую из своих рубашек и джинсы и начал обход, расположенных в центре казино: Леди Лак, Сан-Дэнс, Хорс-шу, Фор Куинс и, наконец, Голден Нагет. В начале вечера у него было 181 доллар и 60 центов, к утру чуть больше 6 тысяч долларов. В последний раз Джереми играл в карты еще в колледже, по большей части в бридж, но помнил правила покера. Не помнил он другого, исключительной, сходной с дзеном сосредоточенности, которой требовала игра. Острые лезвия внешнего нейрошума притуплялись за покерным столом из-за еще более острой, как луч лазера концентрации мыслей, которая его окружала. Из-за почти полного погружения в математические перестановки, вызываемые каждой ставкой и каждой новой картой, а также концентрации самого Бремена, которому требовалось во всем этом разобраться. Игра в пятикарточный стад похожа не на одновременный просмотр шести телевизоров, настроенных на разные каналы, а на попытку читать полдюжины сложных технических инструкций, в которых одновременно переворачивают страницы. Партнеры у Джереми были самыми разными. Профессиональные игроки в покер, заработок которых зависел от их искусства и мышления которых было таким же дисциплинированным, как у математиков-исследователей, коллег Бремена. Талантливые новички, у которых искреннее удовольствие от игры с высокими ставками смешивалось с жаждой удачи. А иногда и простаки, толстые, счастливые и глупые, даже не сознающие, что сидящие за столом профессионалы просто разводят их. В свою вторую неделю в Лас-Вегасе Джереми обошел все казино на стрип и в каждом помещал на депозит в сейф достаточно денег, чтобы ему выдавали бесплатный входной билет и считали крупным игроком. Потом он неспешно шел в зал для игры в карты и стоял среди зрителей, изредка поглядывая на экраны кабельного телевидения, на которых отражался ход игры. Для походов в казино Бремен купил пиджаки от Армани, которые можно носить с шёлковыми рубашками с расстёгнутым воротом, льняные слаксы за три сотни долларов, которые мялись от одного взгляда, золотые часы Ролекс и не одни, а целых двое. Лоферы от Гуччи и стальной чемоданчик для переноски на личности. Ему даже не пришлось покидать гостиницу, чтобы экипироваться. Бремен искал удачу и нашел ее в Сёрку Сёркус, Дюнз, Сизерс Пэлас, Лас-Вегас, Хилтон, Аладдин, Ривьера, Болесс Гранд, таун и Сэнс. Иногда ему попадались знакомые лица профессионалов, которые переходили из одного казино в другое. Но чаще это были игроки, предпочитавшие играть в своем любимом казино за столом со ставкой 100 долларов. Атмосфера в зале для игры в карты была такой же напряженной, как и в операционном блоке больницы. Тишина и сосредоточенный шепот лишь изредка нарушались громким голосом взволнованного новичка. Джереми выигрывал и у новичков, и у профессионалов, следя за тем, чтобы чередовать выигрыши и проигрыши, и постепенно увеличивая выигрыш таким образом, чтобы его можно было приписать удаче. Вскоре профессиональные игроки стали обходить его стол стороной. Бремен продолжал выигрывать, зная, что удача предпочитает телепатические способности. Фронтир, Эль Ранчо, Дезертын, «Castways», «Showabout», «Holiday Inn». Джереми передвигался по городу словно пылесос, стараясь не высосать слишком много с одного стола. В отличие от других игр, даже в «Блэк Джек», где игрок соревновался с игорным заведением и принимались строгие меры против жульничества, подсчета карт или определенных систем, за игроками в покер наблюдал только крупье. Время от времени Джереми бросал взгляд на зеркальный потолок, куда, вне всякого сомнения, была вмонтирована камера, записывающая игру. Но поскольку игорный дом получал процент от суммы, выигранной победителем, он знал, что в отношении него вряд ли возникнут подозрения. Кроме того, он не жульничал, по крайней мере, по любым доступным для измерения стандартам. Иногда Бремену было стыдно отбирать деньги у других игроков, но обычно телепатическая связь с профессионалами, сидевшими за карточным столом, обнаруживала их сходство с крупье. В глубине души они были уверены, что время работает на них, и общий итог будет положительным. Некоторые новички испытывали почти сексуальное возбуждение от того, что играют с крутыми парнями, и Джереми считал, что оказывает услугу этим лохам, выводя их из игры. Он не думал о том, что будет делать с деньгами. Приобрести их, вот была его цель, его прозрение в пустыне, а подробности того, на что он их потратит, можно обдумать потом. «Еще одна неделя здесь», — размышлял он, и можно нанять частный самолет, который доставит его в любой уголок мира. Вообще-то, ему никуда не хотелось. Здесь, в этом самом глубоком из туннелей, в которые ему приходилось забираться, он нашел некое утешение в квинтэссенции страсти и жадности, в суетности всего, что его окружало. Бродя по залам одного из казино, Бремен вспоминал запись выступления мэра Мариона Барри, которую видел несколько лет назад. Утомительная демонстрация банальности, эгоизма и неудовлетворенной сексуальности. Даже крупные игроки в своих дорогих костюмах, плещущиеся в джакузи с одной или несколькими танцовщицами, в конечном итоге чувствовали пустоту и разочарование, Желание чего-то большего, чем давали сами эти ощущения. Джереми обнаружил, что наиболее точный символ всего Лас-Вегаса — хромированные подносы круглосуточных буфетов, предлагающие горы дешёвой и посредственной еды, а также мгновение телепатической связи с сотнями одиноких мужчин и женщин в гостиничных номерах — эмоционально опустошённых дневной или ночной игрой, мастурбирующих в одиночестве перед взрослым видеоканалом кабельного телевидения, проведенного прямо в номер. Но столы для пятикарточного покера были местом забвения, временной нирваной, достигаемой с помощью концентрации, а не медитации. Бремен проводил за ними все время, когда не спал, накапливая деньги небольшими, но постоянными порциями. К тому времени, когда он обошел все крупные казино на стрип, в его стальном чемоданчике хранилось почти 300 тысяч долларов наличными. Джереми направился в отель «Мираж» и полюбовался там макетом действующего вулкана снаружи и бассейном с живыми акулами внутри а потом почти удвоил свои деньги за 4 ночи участия в турнире со ставками в 10 тысяч долларов и вступительным взносом. Он решил, что посетит еще одно казино в качестве вишенки на торте и выбрал огромное, похожее на замок, строение рядом с аэропортом. Зал для игры в карты был переполнен. Бремен подождал своей очереди вместе с другими простаками Купил 100-долларовые фишки, кивком поздоровался с остальными шестью игроками, четырьмя мужчинами и двумя женщинами, из которых только один был профессионалом, и погрузился в ночное марево-математики. Через 4 часа после выигрыша нескольких сотен долларов Крупье объявил перерыв, и невысокий, атлетически сложенный мужчина в синей-золотой униформе казино прошептал Джереми Науха. «Прошу прощения, сэр. Не могли бы вы пройти со мной?» В мыслях порученца Бремен увидел только приказ привести удачливого игрока в кабинет управляющего, но также понял, что приказ будет выполнен любой ценой. Об этом свидетельствовал пистолет 45-го калибра в кобуре на левом бедре шестерки. Джереми последовал за ним. «Нейрошум» Все эти приливы отливы страсти, жадности, разочарования и вновь вспыхивающие страсти отвлекал его, и он не чувствовал опасности, пока не оказался в кабинете. Перед видеомониторами сидели пятеро мужчин. Когда Бремен вошел, они посмотрели на него с каким-то веселым удивлением, словно не верили, что изображение на телевизионном экране теперь стоит перед ними состоящий из плоти и крови. Сэм Эмпори развалился на длинном кожаном диване, а по обе стороны от него сидели двое громил — Берт и Эрни. Ванни Фучи устроился за столом управляющего, сцепив руки на затылке, и в зубах у него торчала громадная кубинская сигара. «Заходи, лошара!» Сказал Фуччи, не вынимая сигары изо рта, и кивком приказал порученцу закрыть дверь и ждать снаружи. Потом он указал на пустой стул. «Садись!» Бремен не пошевелился. Он все прочел в их мыслях. Стальной чемоданчик у ног Берта Каппи принадлежал Джереми. Они обыскали его номер и нашли деньги. Это был их отель, их казино. А если точнее оно принадлежало отсутствующему дону леони вор ванни фучи приехавший сюда по какому то делу увидел бремена на телевизионном мониторе в кабинете управляющего он отправил управляющего в двухдневный отпуск а потом позвонил дону леони и стал ждать прибытия села с парнями джереми ясно видел все это А еще яснее он видел, что Дон собирается сделать с этим выскочкой лохом, который оказался в неподходящем месте в неподходящее время. Первым делом мистер Леони хотел лично поговорить с Бременом в Нью-Джерси и выяснить, действительно ли он лох или работает на какую-то семью из Майами. Хотя это не имеет особого значения. Джереми все равно погрузят в мусоровоз и отвезут в их излюбленное место в пайн барнс где ему вышибут мозги, тело сунут в пресс-компактор, а брикет захоронят в обычном месте. Ванни широко улыбнулся и вынул изо рта сигару. Ладно, можешь стоять. Тебе здорово везло, парень. Здорово везло. По крайней мере, до этого момента. Бремен заморгал. Фуччи кивнул. Берт Каппи и Эрни двигались так быстро, что Джереми не успел среагировать. Его схватили за руки, и Берт воткнул шприц для подкожных инъекций в плечо Джереми прямо через 700-долларовый пиджак от Армани.